Работы не было, никто не рвался приглашать ее сниматься, и Ира почти все время сидела дома, готовила еду, смотрела телевизор, штудировала прессу и читала книги. Однажды, в воскресенье, Игорь ни с того ни с сего предложил ей съездить на книжную ярмарку в спорткомплексе Олимпийский. А оказалось, ему нужна какая-то специальная книга про автомобиль. которую он собирался покупать вместо своего белого форда. Ира с радостью согласилась составить ему компанию. Все-таки развлечений. Да и книжечек можно прикупить, а то совершенно неизвестно, сколько еще ей предстоит сидеть без работы. Может, год, а то и два. Если Наташка соберется снимать еще что-нибудь, она, конечно, Еру позовет, а вот про других режиссеров ничего сказать нельзя. В выходной день народу на ярмарке уйма, не протолкнешься. сто книжек на любой вкус. Вцепившись в руку идущего впереди мужа, Ира медленно продвигалась вдоль прилавков, жадно шаря глазами по ярким обложкам. Вот это бы купить, еще вот это, еще вот эту книгу тоже хочется. Ладно, пусть сначала Игорь найдет то, что ему нужно, а уж потом она собой займется. Совсем рядом в толпе мелькнуло знакомое лицо. Ой, да Швадим, Наташкин бывший муж. Вадим! — крикнула Ира, поднимая над головой свободную руку. «Вадим — Вадим! Тот услышал, закрутил головой, встретился глазами с Ирой и подошел. С ним была симпатичная тетка, крохотного росточка, брюнетка с зелеными глазами. Наверное, жена, он же говорил, что женился. Интересно посмотреть, на кого он Наташку променял. Вадим пожал руку Игорю. с которым познакомился еще на свадьбе, радостно чмокнул Ирву в щеку и представил свою спутницу. — Это Вера, моя жена. — Очень приятно. Церемонно кивнула головой зеленоглазая, но по ее лицу было отчетливо видно, что ей совсем неприятно. Более того, ей ужасно неприятно. — Ириша, ты такая молодец! — — возбужденно заговорил Вадим. — Мы с удовольствием посмотрели Наташин сериал. Она тоже молодец, просто умница. Я так к вами обеими горжусь. Я вчера разговаривал с Натальей. Мы теперь все время на связи, пока Алешка поступает. Когда у него следующий экзамен? Кажется, завтра. — Завтра, — подтвердила Ира. Наташка прямо из-под себя выпрыгивает от волнения. — Я тоже переживаю, — кивнул Вадим. — Завтра вечером позвоню у Натальи, узнаю, как Алешка сдал. Они распрощались и влились в плотные потоки покупателей, двигающиеся в разные стороны. Прошло некоторое время, прежде чем Ира заметила, что Игорь что-то не то разозлен, не то раздосадован. — Ты чего такой хмурый? — весело спросила она. — Устал от давки? Хочешь, выйдем на улицу? — Пошли. Игорь резко дернул ее за руку и потащил в сторону выхода. На улице они отошли в сторону, вытащили сигареты. — Ты знаешь, кто это был? — неожиданно спросил Игорь, сделав несколько глубоких затяжек. — Где был? — не поняла Ира. — Ну, та женщина с Вадимом. — Так это его жена, он же сказал. — Ага, это сейчас она его жена, а раньше это была моя жена.